«Мой отец любил меня, как свет в глазах своих. Мне же казалось естественным благословение такой любви. Сейчас, когда я старше, могу представить себе, что бывает совсем иначе». Лицо моей матушки излучало радость, и оно выглядело красивым, даже несмотря на ее бледность и худобу. «Твоего отца нет, но я никогда не забуду, как он нашел мир с Господом», — сказала она. «И теперь я могу сделать так же. Дочь моя, я принимаю нашу судьбу, твою и мою, такой, какая она есть». Помня, как сильно матушка не одобряла моего поведения в Исфахане, я ощутила, что при ее благословении сердце мое заплакало кровавыми слезами. «Биби, я отдам за тебя свою жизнь!» — крикнула я. Матушка раскрыла мне свои объятия, и я свернулась рядом на засаленной подстилке. Худой рукой она прижимала меня к себе и гладила мой лоб. Я вдыхала ее запах, сладкий для меня даже в болезни, и чувствовала нежность ее руки в своей. Впервые за много недель она приласкала меня, и я вздохнула от удовольствия. Мне так хотелось оставаться возле нее, но день клонился к закату, и я понимала, что должна встать и заняться стряпней. Может быть, и матушка съест хоть немного похлебки. Я попыталась подняться, но она сжала мое запястье и прошептала, «Дочь, любимый мною лик, ты должна пообещать мне одну вещь, что угодно. Когда я умру, ты пойдешь к гастахаму мой гордие и попросишь их смилостивиться». Я повернулась лицом к ней. «Дитя мое», — продолжала она, — «ты должна передать им мою последнюю просьбу, пусть они найдут тебе мужа». Земля подо мной словно качнулась, как тогда, когда умер мой отец, но...» — она стукнула меня пальцами по руке, призывая к молчанию. «Это было словно касание пера, и обещай мне, что склонишься перед их волей». «Биби, ты должна жить», — шепотом умоляла я, — «у меня нет никого, кроме тебя». В ее глазах стояла боль. «Дочь моя, я никогда тебя не покину, если Бог не призовет». «Нет», — вскрикнула я. Давуд проснулся и спросил, что случилось, но я не смогла говорить. У него начался приступ кашля, мокрого и скверного, как погода снаружи, но потом он снова уснул. «Ты не пообещала», — сказала матушка, и я снова ощутила на своей руке птичье касание. Я подумала, какими сильными были эти пальцы, годами ткавшие ковры, выкручивавшие белье, месившие тесто. Я склонила голову. «Клянусь священным Кораном», — сказала я. «Тогда я могу отдыхать спокойно». И она прикрыла глаза. Мальчики ворвались в дом, жалуясь, что они голодны. Мне пришлось оставить матушку и вернуться к работе. Когда я думала про ее слова, руки мои начинали дрожать, и я едва не порезалась, кроша лук. Я бросила в кипяток бараньи кости, соль, укроп, и подбросила в огонь сухого навоза, чтобы похлебка кипела. Дети жадно вдыхали запах варева, и личики у них были заострившиеся и усталые». Когда похлебка была готова, я разлила ее матушке, детям, Давуду, маляке и себе. Она была чуть гуще кипятка, но с голодухи казалась шахской едой. Дети пили ее, и щеки их раскраснелись, как яблочки, я взглянула на матушку, лежавшую на постели. не тронутая ею, курилась паром. «Биби, прошу тебя, поешь», — сказала я. Она прикрыла рукой ноздри, словно ее тошнило от запаха бараньих костей. «Не могу», — слабо отвечала она. Салман рыгнул и протянул пиалу за добавкой. Я налила ему еще, молясь, чтобы осталось матушке. Но тут Давуд сказал, «Да не заболят никогда твои руки», и опорожнил горшок в свою пиалу. Шахвали сказал, «Я тоже хочу еще». Я чуть не сказала, что больше нет, но тут глаза маляке встретились с моими. «Мне жаль, что твоя матушка не может съесть свою похлебку, но ее доля не должна пропасть», — мягко сказала она. Я принесла пиалу, стоявшую возле матушки, и без единого слова протянула ее сыну. Когда я вернулась к матушке, то старалась не слушать, как чавкает шахвали, потому что нервы мои были истрепаны, как нити старого ковра. Держа безжизненную матушкину руку, я принялась тихо молиться. Благая Фатиме, прославленная дочь пророка, даруй моей матушке вечное здравие, молилась я. Фатиме, мудрейшая из женщин, услышь мою молитву. Спаси мою безвинную мать, ярчайшую из звезд детской жизни. На следующее утро матушка была голодна, но у меня для нее ничего не было. Я злилась на Маляке, что она отдала матушкину похлебку и избегала ее взгляда. Когда она ушла, а матушка и Давуд снова уснули, я накинула печех, чедор и поспешила к гробнице Джафара. «Хорошо, что я жила теперь далеко от Большого базара, мне так не хотелось, чтобы кто-то узнал, что я стала попрошайкой». По дороге я выдумывала новые истории, которые буду рассказывать проходившим, чтобы на меня излились реки их щедрости. Нищий со своей чашкой был уже там. «Да будет с тобой мир седобородый», — сказала я. «Кто здесь?» — хрипло спросил он. «Вчерашняя женщина», — ответила я. Он ткнул посохом в мою сторону. «Ты что опять здесь делаешь?» Я отпрянула, боясь, что он меня зацепит. «Моя матушка все еще очень больна», — сказала я. «А я по-прежнему очень слепой». «Да вернет Аллах твое зрение», — сказала я, пытаясь добротой ответить на его грубость.